Глава 5 Месть Виконта Хиверстейна. Новый свет, континент, узаренный светом, словно сам бог благословил его, тем не менее его история была омрачна кровью и насилием. Этот бурный период в истории Нового Света был так давно, что уже никто и не помнит его. В те времена тысячи раз, разделившись на различные фракции, сцепились в бесконечной войне. Кровь смывалась еще больше кровью, трупы заваливались еще большим количеством трупов, И заканчивалась эта эпоха не благодаря силе правды, а силой абсолютного зла. Воплощение зла не видела разницы между расами и с невиданной силой атаковала всех подряд, заливая континенты черной кровью. А рядом с воплощением зла все остальные расы выглядели новорожденными щенками, боявшимися дышать и дрожавшими от ужаса и страха. Так началось столетие, названное впоследствии темным веком. Однако чем темнее ночь, тем ярче звезды. И в тот момент, когда война соплощением зла достигла апогея, в сиянии света явились те, кто принес свободу. Семь героев, чьи имена не сохранила история, трое из них были людьми а остальные же дварфом, эльфом, орком и представителем звериного клана Мяу, которого звали Мобан. В центре континента они создали мощный союз и вскоре стена не превратились в победные кличи. Шаг за шагом, в цепи великих войн, семь героев наконец-то смогли повернуть воплощение зла после исчезновения которого они обсудили, что же хотят для себя. «Мы желаем просторных и плодородных земель!» Три героя из людей основали три королевства в новом свете. «Я желаю лесов, переполненных жизнью! Мне — огонь и гор! Для меня же влажные болота и бесплодные пустоши!» Эльф получил право на леса, дворф на горы и подземелья, орк на пустоши, после чего взгляды скрестились на героя Мабани, который сказал с горькой улыбкой, Я же присмотрю за кровавым обедом, что мы выжгли в наших сердцах. Обед будет нерушим! Значит, мне этого достаточно, сказал герой Мабана и исчез. Королевство шести героев до сей поры стоит в новом свете и, развиваясь на протяжении двухсот лет, достигли золотого века. Однако время несло не только процветание, поток времени медленно, но верно подтачивал дружбу, заложенную героями. 200 лет! Достаточный срок для того, чтобы забыть ужасы славу прошедших эпох. Обед был нарушен, и трещины стали уже настолько велики, что почти каждый мог их видеть. «Ха, сейчас добавить эту травку? подумал Арк, кладя в котел траву, что держал в руках. Содержимое котла покраснело и застыло словно запеканка. Серьезно посмотрев на нее, он закрыл глаза и съел кусочек. Его почти пустой желудок быстро наполнился, а энергия чуть из ушей не потекла. Использовав кулинарию выживальщика, вы создали питательное желе. Сытость восстановлена на 100%. В течение 10 секунд здоровье восполняется на 200. Отлично. В этот раз получилось. Арк, облегченно вздохнув, убрал блюдо в сумку. После выхода из хорона он специально сошел с пути и углубился в лес. Игроки, покидающие деревню и идущие в замок Джексон, были в основном 15 уровня. Конечно, если посмотреть на характеристики то в момент выхода из деревни Арк был чуть выше 10 уровня. Однако иметь уровень ниже, чем у остальных, не доставляло ему никакой радости, ведь в игре уровень был универсальным мерилом, то чей уровень ниже однозначно слабее. Поэтому, углубившись в лес, он методично убивал всех встречных диких псов и волков, зачистив по две сотни тех монстров. Арк достиг 16 уровня, отчего его броня и оружие уже превратились в разваливающийся мусор. «Надо изучить навык ремонт, когда окажусь в замке Джексон». Если ценное снаряжение, ради которого Арк столько трудился, сломается, то несколько дней он просто не сможет заснуть. Сменив броню на начальную кожаную, он сконцентрировался на готовке, так как решил воспользоваться этим случаем, чтобы прокачать кулинарию выживальщика. Сначала он не думал использовать этот навык, так как увидел его странные результаты, а изучить вместо него обычную кулинарию. Однако бой с мыши-медведем продемонстрировал полезность кулинарии выживальщика. «Я могу использовать все, неважно, яд тут или еда!» Однако же настроить себя попробовать неизвестное блюдо было трудно. Кулинария выживальщика не была обычным навыком кулинарии, нельзя было просто смешать продукты и получить результат. Если комбинация была неправильной, то все просто взрывалось, а ингредиенты бесследно исчезали. В конце концов, перепробовав больше сотни сочетаний, Арк успешно приготовил 15 блюд, включая душистый давитый суп. Относительно полезными оказались только остро приправленные чили, освежающий травяной чай и недавний успех – питательное желе. Остро приправленное чили было невероятно острым блюдом, которое временно увеличивало силу на 10, однако после окончания этого эффекта игрок на несколько минут оказывался под воздействием другого эффекта – замешательства. Так что это была очень опасная еда. После употребления этого блюда Арк яростно сражался с пятью волками и едва не умер. Освежающий травяной чай восстанавливал ману, он был невероятно вкусным и во время путешествия Арк часто его готовил. Так как он делал то, чем не мог заниматься раньше из-за бесконечного сражения с мышами, его навыки заметно подросли, он даже получил два новых. «Пассивные навыки! Владение мечом, начальный, 26 из 100. Вы не получаете штрафов, сражаясь с мечом!» Рукопашный бой. Начальный. 24 100. В сражении без оружия ваша атака точности уклонения увеличена. Кулинария выживальщика. Начальный. 22 из 100. Вы можете приготовить неизвестное блюдо и использовать ингредиенты, собранные на месте. Несгибаемая воля. Начальный. 27 100. В критическом состоянии атака шанс критического удара и восстановления увеличена. Фуражировка. Начальный. 29 из 100. Позволяет собирать съедобные ингредиенты. Активные навыки. Уход, начальный 21 из 100 Дает больным надежду энергию и энергии мужества. Затраты 10. Дух кота средний 103 из 300. Наводит ужас на мышей и небольших монстров. Парализуя и сильно снижая их атаку защиту и боевой дух. Затраты на 100. Идентификация ингредиентов. Начальный пассивный. Позволяет узнать основные эффекты ингредиентов. Собранных навыком фуржировка, Так как ваши знания пищевых ингредиентов увеличились, вы больше не повреждаете их при сборе. Неукротимое тело. Начальный, пассивный. Даже в довольно опасном положении вы сохраняете силу духа, в трудные ситуации ваша защита становится еще более превосходной. Идентификация ингредиентов похожа на дополнение к кулинарии выживальщика. В любом случае, знание о том, какой ингредиент ядовит, а какой нет, было очень полезным поэтому вероятность ошибки немного уменьшалась. По-настоящему неожиданным стал навык «Неукротимое тело». После того, как он, сильно зажмуриваясь, съел больше сотни неизвестных блюд, приготовленных кулинарией выживальщика, навык «Неукротимое тело» и появился, что говорило о том, насколько опасной была эта кулинария. Арк был очень рад получению новых навыков. «Что ж, теперь, когда все запасы использованы, пора идти дальше». Закинув сумку за плечо, он продолжил путь хотя в реальности только светало, в новом свете было уже утро. Идя с сумкой на плечи через лес, его лицо приятно обдавал ветерок, а от запаха травы раздувались ноздри и очищались легкие. Каждый раз, думая об этом, Арк снова и снова удивлялся, все таки новый свет был игрой за рамками любой классификаций. Как и обещали, игра в буквальном смысле была новым миром. Тем не менее, Арк испытал меньше одной сотой того, что было в новом свете, и остро понял эту истину после того, как пересек холм. О, само собой вырвалось у него. Дальше до самого замка, который, казалось, опирается в небо, простиралась бескрайняя равнина. Здания из черного камня просто шокировали своей красотой. При этом NPC в короне говорили, что замок небольшой по меркам нового света. Невероятно. А ведь еще должны быть города крупнее и поразительнее этого. При мысли об этом его сердце учащённо забилось. В любом случае, он наконец покинул территорию новичков и прибыл в поселение, которое можно назвать городом. Войдя в замок, Аркун показался не таким впечатляющим, как снаружи, однако же он был полон жизни. В основном здесь были игроки 50-60 уровня, новичков на их фоне почти не было видно, хоть из с они и выходили толпами. Причина была в многочисленных неисследованных подземельях вокруг замка Джексон. «Любители тепла и уюта, добро пожаловать в гильдию Гадас!» «Для доблестных воинов, ищущих боевого опыта, гильдия Черного топора!» «Лучшие цены на жезлы! Продаем по минимальной цене! Киоск Тиснука!» «Кому нужен торговец, обращайтесь ко мне!» Крики сыпались на него со всех сторон. Доски объявлений на всех углах пестрели призывами гильдий, магазинов, а также предложениями организовать группу. Прилавки, заполненные товаром, иногда мешали ходить... После двадцати дней в тихом и спокойном Харуне Арк сам себе казался деревенщиной. Ему было очень тяжело привыкнуть к этому. Город был популярен не только благодаря неисследованным подземельям. Здесь также располагались NPC, обучающие различным классам, или представляющим различные гильдии. Как-никак, гильдии были очень важным элементом игры. Если новичков набиралось много, то они могли получить информацию и даже помощь выполнения сложного задания. Поэтому за завалы всех гильдий стремились заполучить любого высокоуровневого игрока. Однако Арка не думал вступать в гильдию. Первой причиной было укоренившееся в нем недоверие к игрокам, а второй он сам забывал иногда. Его цель лежала в совершенно иной плоскости, чем у других игроков. Ведь для него это была не просто игра, а тест для трудоустройства. Ему не было необходимости вступать в гильдию и терять время на бесполезные вещи. Что его действительно интересовало, Так это получение класса, которые становились доступны после 15 уровня. Это, кстати, и было главной причиной, по которой новички после получения 15 уровня стремились за Мак Джексон. В Новом Свете было 12 классов, таких как воин, лучник, маг, вор, священник и другие. А если углубиться в детали, то можно узнать о ветвях развития различных классов, так что их можно было улучшить 2 или 3 раза. А окно характеристик персонажа. Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение отсутствует. Уровень 16. Слава 150. класс отсутствует. Титул. Машина мастер. Здоровье 360. Мана 100. Сила 67. Ловкость 77. Плюс 2. Выносливость 67. Интеллект 17. Мудрость 16. Удача 17. Эффекты экипировки. Острый сияющий меч. Скорость атаки плюс 5. Броня из кожи черного мыши медведя. Ловкость плюс 2. Сопротивление холоду плюс 20. Характеристики так себе, но для 16 уровня это очень даже впечатляюще. Если внимательнее посмотреть на показатели мудрости и интеллекта, то можно заметить, что они слишком низкие для выбора класса из магической группы. Арка пополнял в основном боевые задания, поэтому, не слишком задумываясь, вкладывал все очки в силу, ловкость и выносливость. Должен ли я просто взять класс воина? Разница между игроками с классом и без даже на одинаковом уровне была огромной. Получив класс, можно было выучить специальные навыки, соответствующие выбранному направлению, а также получить бонусные характеристики. Кроме того, выполнив специальный квест на смену класса, можно было выбрать соответствующий вид в развитии. Это было как открыть новую страницу. «Я еще даже не знаю всех свойств классов», — покачал головой Арк. Ему пока не приходилось видеть, как сражаются игроки, получившие класс, хоть об основных свойствах можно было догадаться и по названию, Все равно оставалось много отличий в зависимости от способа игры. Какие навыки можно изучить, взяв класс, а какие нельзя? Необходимо тщательно изучить вопрос, прежде чем принимать решение. Нельзя было менять класс по простой прихоти, не изучив их. «Арк — мое единственное альтер-эго в новом свете, поэтому я должен выбирать осторожно». Если бы это была любая другая игра, то он мог бы сменить класс, если тот не понравился, или просто начать сначала, Однако в новом свете был только один шанс. Его осторожность должна быть безграничной. Ладно, пока замок Джексон станет моей базой, а я буду наблюдать за игроками, получившими разные классы. Но сейчас займусь кое-чем другим. Арк открыл сумку и с радостью взглянул на скрижаль. Эту таинственную скрижаль хранял мыши-медведь. Когда он смотрел на нее, его охватывал восторг. Как-никак он получил много выгоды только от поисков этой скрижали. Двенадцать бонусных характеристик. Бесплатный навык кулинарии выживальщика и, самое главное, два магических предмета, которые очень трудно раздобыть на его уровне. Даже просто думать о добыче, что ждет его в продолжении этого задания, было приятно. Но для этого мне нужно встретиться с Виконтом Хеверстейном. Арк торопливо пошел к самому замку.